Участие в телешоу во многом изменило отношения между Джерри и Терес, да и их самих тоже. Джерри пришлось открыть в себе качества, о существовании которых он не подозревал, и в сестренке он увидел много нового. Все началось еще в первый день прослушиваний. В метро по дороге домой Джерри спросил Терес, что именно она говорила в утешение рыдающим девочкам. «Слова», — ответила Терес. «Понятно. Но какие слова?» «Обычные, как есть». Больше ему не удалось ничего из нее вытянуть. Дальнейшим событием предстояло усмирить любопытство Джерри. Всю весну и первый месяц лета Тереза спокойно проходила через бесчисленные прослушивания, будто это для нее самое обычное дело. Джерри, наоборот, весь изнервничался. Он и представить себе не мог, во что выльется его затея. Он полагал, что нужно прийти спеть, тебя возьмут или нет, и все. Дело решено, однако отбор участников телешоу проходил по гораздо более сложной схеме. После прослушивания в Гранд-отеле девочку попросили прийти через три дня в той же одежде, с той же прической и сохранив номер участника, чтобы потом легче было смонтировать эпизоды с ней для эфира. Терез спела для судей и прошла дальше, встречанная ликующими возгласами небольшой группки девчонок. На втором этапе прослушиваний тоже случались истерики. Текла тушь по щекам, и Тереза была тут как тут. Шептала на ухо слова, которые Джерри тщетно пытался разобрать. В итоге она снова собрала охапку бумажек с номерами телефонов, по которым ни разу не попыталась позвонить. Однако на этом пытка не закончилась. Месяц спустя в Театре «Оскар» состоялась серия заключительных прослушиваний. Джерри проводил дни в томительном ожидании – пока ТРС исполняла номера сольно или вместе с другими конкурсантами. Каждый раз он надеялся, что ее отсеют, и кошмар закончится. Но каждый раз она проходила дальше. И весь этот ад начинался заново. Потные ладони, заламывание рук, десятки парней и девчонок, распивающихся в каждом углу, и камеры, повсюду камеры. Когда ТРС наконец отобрали в числе двадцати счастливчиков, которым предстояло вернуться осенью и принять участие в записи телешоу, Джерри почувствовал облегчение. Не потому, что она прошла, а потому, что все закончилось. До поры до времени. Осень принесет новые беды, но лучше об этом сейчас не думать. Одним жарким днем в середине июля, когда духота волной накрыла район малоэтажек в Сведмюре, Джерри наконец узнал, в чем заключался фокус Терез. Они отправились в ближайший магазинчик, чтобы купить себе мороженого. Вдруг послышались громкие голоса, и появился хозяин магазина. Он шел в сторону подсобки и тащил за собой девочку лет тринадцати. Услышав их перепалку, Джерри догадался, что девочка попыталась что-то стянуть, а хозяин магазина поймал ее с поличным и собирался устроить расправу по почище любого инквизитора. Он крепко держал ее за плечо, а девочка хныкала и умоляла. «Не надо! Простите! Я больше не буду!» Как обычно, внезапно столкнувшись с чем-то, где было замешано насилие в той или иной степени, Джерри оцепенел и просто наблюдал, опустив руки, как управляющий тащит девочку за собой. Он верил, что хозяин магазина хороший парень и предпочтет самостоятельно научить воровку уму-разуму, а не заявлять на нее в полицию. «Поругает и отпустит?» Таково было видение Джерри. Но у Терес сложилось иное мнение. Выйдя из ступора, Джерри увидел, что сестренка стоит у полки с кухонной утварью и выдирает разделочный нож из пластиковой упаковки. В мгновение спустя она уверенными шагами направилась в сторону подсобки, держа нож на уровне пояса. «Терес! Сестренка!» Он догнал ее и схватил за плечо. Обернувшись, Терез выставила вперед нож. В глазах пустота, на лице искривленная усмешка. Джерри инстинктивно отпрянул, подняв руки для защиты. Казалось, вот-вот я напырнет его ножом, но Терез сдержалась. Послышалось тихое утробное рычание. Невероятно, но Джерри удалось собраться с мыслями в этот момент и прочесть на лице сестренки немой вопрос. «Зачем ты меня остановил?» У тебя есть несколько секунд, чтобы объяснить. «Ты ошибаешься!» Выпалил Джерри первое, что пришло ему в голову. «Ты ошибаешься! Ошибаешься!» Повторял он, пытаясь отдышаться и выиграть время. «Маленькая девочка станет мертвой», произнесла Терез. «Большой дядька убьет ее. Я не ошибаюсь». «Нет, ошибаешься!» Джерри сосредоточился, чтобы объяснить все сестренке максимально короткими предложениями, в которые она поверит, если повезет. Он не собирается ее убивать. Он не сделает ей больно. Он скажет ей слова. Жесткие слова. Потом он ее отпустит. «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво спросила Терез, немного опустив руку с ножом. «Верь мне. Через несколько минут она выйдет оттуда». Джерри указал на дверь подсобки. И с ней все будет в порядке. Честное слово. Рука снова вернулась на уровень пояса. Терес, выжидающе смотрела на дверь подсобки. Джерри огляделся. К счастью, больше покупателей не было, но ведь в любой момент кто-нибудь может зайти. Терес, отдай мне ноша. Нет, покачала она головой. Если девочка не выйдет, большой дядька станет мертвым. Джерри вцепился пальцами себе в затылок. Кожа на голове была влажной от пота. Его вдруг пронзило осознание того, что их совместная жизнь с Терез — это попытка встретиться где-то посередине подвесного моста, перекинутого над разделившей их огромной пропастью, дна которой не видно. И вот сегодня он заглянул в эту пропасть и на мгновение узрел дно. — Ладно, — согласился Джерри. — Но если, когда девочка выйдет, ты мне отдашь нож, хорошо? Терез кивнула. Они стояли и ждали. Прошла минута, затем две. В магазин пока никто не зашел. Джерри смотрел на двери подсобки, и в груди рос необъяснимый страх. Вдруг сестренка права. Вдруг за этими дверями творится страшное. Там убивают или насилуют. Он покосился на Терес. Выражение на лице девочки было жестким и непроницаемым. «Пора бы воровке выйти, иначе случится непоправимое». Наконец двери открылись. Хозяин магазина, заметив Джерри, приветственно кивнул ему и махнул рукой в сторону зареванной девочки, послушно следующей за ним. «Иногда полезно их отчитать, верно?» Джерри ответил кивком и сделал шаг в сторону Терез, чтобы заслонить руку с ножом от взгляда мужчины. Девочка направилась к выходу, и хозяин магазина напутствовал ее. «Пожалуйста, приходи еще!» Но чтоб больше такого безобразия не было. Девочка покачала головой и, глядя себе под ноги, вышла из магазина. Терес вышла следом за ней. Джерри позволил ей уйти, поскольку ножа в руке у сестренки больше не было. Оглядевшись, он увидел, что она оставила его на холодильной камере с мороженым. Управляющий продолжал размышлять вслух о том, что важно пресечь подобное поведение с самого начала, иначе подростки покатятся по наклонной. Джерри поддакивал, тем временем пытаясь незаметно взять нож. Когда управляющий отвернулся, он спрятал нож на полке с чипсами и вышел на улицу. Тереза и ее новая знакомая сидели на каменной изгороди рядом с магазином. Недавняя воровка свернулась в маленький рыдающий комочек. Где-то Джерри это уже видел, и на этот раз он хотел узнать, что именно между ними происходит. Девчонки сидели совсем рядом, склонив голову и не заметили, как он прокрался и встал за стеной позади них. Уже подходя к ним, Джерри услышал голос Терес. Она монотонно бормотала что-то, то повышая, то понижая голос. Казалось, будто она поет колыбельную. Приблизившись, Джерри смог разобрать слова. — Ты не должна бояться. — Угу. — Ты не должна расстраиваться. — Угу. — Ты маленькая. — а не большие. Они злые. Они умрут, они злятся от того, что умрут, а ты маленькая, ты не умрешь. В смысле? Ты будешь жить всегда, в тебе нет злости, ты никого не ранишь, у тебя в голове песня, а у них грубые слова. Ты мягкая, они жесткие, они хотят твою жизнь, не отдавай им ее, не отдавай слезы, не бойся. Голос Терес и Джерри начал раскачиваться взад-вперед. Смысл слов сестренки дошел и до него. «Не бойся! Не бойся!» От страха, только что испытанного им в магазине, не осталось и следа, будто его смыло волнами ее слов. Еще ни разу он не слышал, чтобы голос девчонки звучал так ласково и маняще, оказывая целебное действие. Так звучит голос утешающей матери. Так звучит голос врача, уверяющего, что все будет хорошо. Так звучит голос того, кто берет тебя за руку и выводит из темноты на свет. Хотя слова Терез были обращены не к нему, он качался в ритм ее завораживающей колыбельной и начинал верить. Бояться нечего. Раскачиваясь, Джерри потерял равновесие и сделал шаг в сторону. Терез тут же обернулась на шум долю секунды она смотрела на него, как на чужого, потом опустила взгляд и спрыгнула с изгороди. Другая девочка последовала за ней. Теперь она шла с высоко поднятой головой, и ей явно стало лучше. Джерри стряхнул с себя сон, из которого ему на самом деле не хотелось выходить. «Ты не должен врать», — произнесла Терес своим обычным голосом по дороге домой. «Не ври мне больше». «Что? Я не врал». «Все вышло, как я и говорил. Ты говорил, он не причинит ей вреда, а он ее обидел. Большой обидел маленькую. Ты ошибся», — покачала головой Терез. Джерри промолчал, подумав про себя, что все могло выйти гораздо хуже. Они по-прежнему пели вместе под гитару и записывали песни, но что-то в их отношениях изменилось». После того случая в магазине Джерри казалось, что Тереза окончательно записала его в категорию больших людей, а значит, больше ему не доверяла. Она словно терпела его присутствие лишь потому, что статистика говорила в его пользу. Он пока не пытался причинить ей вред, следовательно, и в будущем не попытается. Джерри благодарил судьбу за то, что девочка не помнила, как именно началось их знакомство. Тогда он действительно хотел причинить ей вред. Или она все-таки что-то подозревает и подсознательно ждет от него подвоха? Но он изменился с тех пор. Правда ведь? Может вообще человек измениться? Вряд ли, хотя с ним это произошло. Оглядываясь на свою молодость, Джерри не понимал, как он мог вести подобный образ жизни, вламываться в чужие дома и кутить на напропалую. Тот молодой Джерри казался ему сейчас отрицательным героем из плохого полузабытого фильма. Этот важный шаг к новому себе Джерри сделал, сидя на лестнице в доме родителей и глядя на их окровавленные останки. Хотя нет, сразу после, когда он принял решение позаботиться об их убийце, хотя мог бы поступить иначе. В тот сложный момент он сделал неожиданный для себя выбор и пошел по новому пути. Его путешествие по этой дороге продолжалось, уводя все дальше и дальше от прежнего себя». Прежний Джерри едва виднелся где-то вдали, и скоро ему придется слать открытки, если он захочет пообщаться с Джерри нынешним.